Глава 58. Прошло несколько часов, они по-прежнему ехали по пустым приморским городам. На смену рассвету пришел мрачный день, свинцовое небо посылало на землю пронизывающий ветер. До ГОСТа слушал полицейский канал. На душе делалось все тревожнее. Объявления полиции о том, что они объявлены в розыск, резко прекратились. И не потому, что произошла кража бриллиантов, хотя об этом говорило большинство каналов, а потому, что, возможно, сведения о них стали передавать на частотах, предназначенных для служебного пользования. Должно быть, полиция принимала их по переносной рации. Ему было ясно, что развязка близка. Распрашивать заправщиков было бессмысленно. Вряд ли с полным баком горючего Диаген туда заезжал. Предыдущая их удача в Ябхенке лишь подтвердила, что диагент специально дал им знать, он едет на восток, и Виола скоро умрет». С тех пор ничего нового они не узнали, и Дагоста злился на Пендергаста. Все было бесполезно, он и сам это понимал. И все же они двигались вперед, останавливались в мотелях, торговых центрах, ночных столовых. Каждый раз они подвергали себя риску быть узнанными и арестованными. То немногое, что гости удалось услышать по радио, не вдохновляло. В связи с новым событием полиция быстро брала все под свой контроль. Появлялись новые дорожные патрули, местные власти проявляли бдительность. Вскоре они узнают о покупке пикапа. Если только Пиндергаст ничего не придумал, свободе их скоро наступит конец. Пикап резко дернулся и до ГОСТа схватился за ручку на потолке. Пиндергаст въехал на маленькую стоянку возле 24-этажного здания гостиницы. Рядом катила волны седая Атлантика. Они сидели молча. А радио говорило о музейной краже. Вроде бы шла пресс-конференция на одном из публичных каналов. «Не может быть, чтобы они здесь останавливались», — сказал Дагоста. «Мне нужна точка беспроводного доступа в интернет». Пендергаст открыл ноутбук. «Без сомнения, она здесь есть. Воспользуюсь поисковым устройством, найду свободный порт и попробую подключиться к сети. Систему распознавания образов я оставил в докоте включенной. Возможно, она нам что-нибудь расскажет». Дагосто смотрел, как Пендергаст набирает команды. Может, закажешь кофе, Винсент? – сказал Пендергаст, не поднимая глаз. Дагосто вылез из машины и пошел в гостиницу. Когда несколько минут спустя он вернулся с двумя чашками, Пендергаст сидел на пассажирском сиденье и уже не печатал. Что-нибудь нашел? Пендергаст покачал головой, прислонился к спинке, закрыл глаза. Дагоста, вздохнув, опустился в кресло водителя, и тут он увидел, как на стоянку заворачивает полицейский автомобиль. Машина медленно проехала мимо них и остановилась в дальнем углу стоянки. «Черт! Этот коп обратил внимание на наши номера!» Пендергаст не отвечал. Он сидел неподвижно, с закрытыми глазами. «Все! Мы попались!» Полицейский автомобиль развернулся и направился в их сторону. Пендрагаст открыл глаза. Я подержу напитки, а ты постарайся от него уйти. Дагоста немедленно включил двигатель, обогнул полицейскую машину и выехал на дорогу, идущую параллельно пляжу. Полицейский включил мигалки и сирену и помчался за ними. Они ехали мимо дюн. Через несколько минут Дагоста услышал другую сирену. Она орала впереди. — Пляж! сказал Пиндергаст, ловко удерживая в руках чашки. «Хорошо». Дагоста включил четвертую скорость и перевалил автомобиль через ограду на пляжный променад. Машина загромыхала по неровным деревянным плашкам, сшибла следующее ограждение, подпрыгнула на два фута и опустилась на песок. Теперь они мчались по пляжу почти по линии прибоя. Дагоста оглянулся и увидел, что полиция по-прежнему их преследует. Им надо было прибавить скорости». Он нажал на газ, шины взметали фонтаны мокрого песка. Впереди он увидел огороженное пространство, заповедник. Таких мест было много на южном побережье. догоста сшиб еще один деревянный забор и поехал по дюнам со скоростью 40 миль в час. Территория была обширной. Густа понятия не имел, куда едет, и направил автомобиль в самое дикое на вид место. Там и кустарник был гуще, и дюны выше. Тут же росло несколько корявых сосен, сюда полицейским машинам не пробраться. Неожиданно Пендергаст выпрямился, словно стальная пружина. Дагоста прорвался через какой-то кустарник и посмотрел в зеркало заднего вида. Никого. Полиция отстала, но Дагоста понимал, что ненадолго. При всех полицейских участках южного побережья имелись патрульные пляжные машины. Он несколько месяцев назад и сам ездил в такой машине. Они с Пендергастом по-прежнему в глубоком дерьме, и надо отыскать какой-то другой путь. «Останови машину», — сказал вдруг Пендергаст. «Ну уж нет, я должен...» «Останови». Что-то в его голосе заставило Дагосту ударить по тормозам. Они резко остановились возле огромной дюны. Дагоста выключил фары и мотор. Сумасшествие какое-то. Они оставили за собой следы, и любой идиот может их отыскать. По радио все еще транслировали пресс-конференцию, и Пендергаст внимательно слушал...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 — Вот то, что нам нужно! — он вынул сотовый телефон. — Хотел бы я знать, о чем ты толкуешь. — Я собираюсь сделать несколько звонков. — А ты, Винсент, должен доставить нас на Манхэттен. Позади из-за дюн послышался слабый вой сирен.